Мы с Гердой летели на бизнес-джете в первый раз. Это старая карбоновая технология, которую сохранили для быстрых международных перемещений богачей нулевого таэра. На джетах не просто улетают в закат. На них по большому счёту отбывают в банк, поэтому они мистичны, как журавли. Надо будет сделать лирическую вбойку для баночных стримов, думал я по дороге на аэродром. поднять историю вопроса в идеале по схеме летэтбизма но под какую-нибудь раздольную русскую песню джет се ты был джет се ты остался джетов на планете немного их разрешают использовать взамя за каждый перелёт большой углеродный налог деньги идут на борьбу с эмиссиями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 и переселив в повозку с нечипованным осликом. Возница в униформе с крылышками объяснил, что это местный протокол безопасности. Бывали случаи, когда тартарены хакали лошадей и мулов через имплант, превращая их в разрушительный снаряд огромной силы, и авиатехнику на всякий случай защищали. Джети впрямь походил на большого чёрного журавля. Длинная шея с наклонённой головой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 Земля в круглом окне поплыла вниз. Домики, деревья, дороги и речки начали стремительно уменьшаться. Мне казалось, что мы поднимаемся каким-то обманом, но он вот-вот рассосётся, после чего мы сразу же соскользнём с воздушной волны и шлёпнемся в грязь. Понятно, что сказал бы по этому поводу кукуха-терапевт. У всех успешных бойцов одни и те же кошмары. Но мман оказался на редкость прочным. Скоро облака переместились из верхней части иллюминатора в нижнюю, а затем и вообще утрем бавались в заснеженную равнину где-то далеко внизу. Небо стало черно-синим. Небесная Сибирь, придумал я тему для в бойки. Потом проснулась герда, и мне полегчало. Мой страх, однако, никуда не делся. Теперь я с замиранием сердца ждал перебоев в гуле двигателей, и каждые несколько секунд мне казалось, что я их слышу. Герда заметила моё состояние и пришла на помощь. Она изучила список доступных пассажирам удобств и достала из подразделяющего на столика шахматную доску. Я не любил шахматы, тем более мне не хотелось состязаться с Гердой.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 Горды имена напитков можно было прочесть на золотых этикетках, увенчанных коронами. Видимо, это было специальное изобретение для борьбы с поднебесным страхом. Мы начали играть. Герда жертвала фигурой, охотно шла на размены, и к тому моменту, когда она всё-таки выиграла, мне было уже вполне хорошо. Я переместил внимание с доски на сверкающее крыло, а потом уснул. Последней моей мыслью была догадка, что чёрные горизонтальные сосульки на краю крыла приняли такую странную форму из-за напора воздуха. "Вставай, Кей", сказала Герда. "Приехали". Из-за иллюминатора зеленели пальмы. Раннее утро, подумал я. "Окей, уже пьян". Вернее, всё ещё пьян.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 без барона Ротшильда. Я понял, что у мне линк у Герды работает как надо, и новая прошивка уже в деле. Но Клара, кажется, не заметила иронии. Она благоговейно кивнула. Скорее джунгли кончились, и мы увидели замок. Замшёлые стены, боевые башни, конические крыши, печные трубы, поздние пристройки с декоративными бойницами.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 Очень простая и здоровая пища, если не считать замословатых соусов. Мы съели совсем чуть-чуть. Наедаться перед выступлением нельзя, да и ужин наверняка будет. Ещё раз прошлись по программе. Прошла пара часов, и нас снова посетила Клара. Концерт уже начался, сказала она. Сейчас выступает GRSS, а потом ваш выход.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 И мы пошли за Кларой. В коридоре мы столкнулись с распаленным после в бойке ГРСС. Классный сценический наряд, отметил я. Чёрное трико в флуоресцентных рыбьих скелетах и древняя военная каска, из которой вместо стальной пики торчал дубовый росток с строгательными листочками. В этой каске была какая-то двусмысленность.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 Интенсивность вруба зависит от возникающего между имплантами резонанса, но в маленькой аудитории эффект бывает тоньше. Есть даже особые камерные в бойщике. В общем, работать было можно. Я застримил свою катастрофу. Получалось средне. Меня не оставляло чувство, что барону известно куда более мрачные тайны. мероздания, чем мне. И я со своими детскими догадками и страшилками смешон. Но нам похлопали. Зато этот бизм прошёл на ура. С самого начала стрима я ощутил необычный подъём, а потом, кажется, к моему импланту подключился маяк господина Сасаки. Никак иначе не могу объяснить ту импровизацию, в которую меня увело от обычного маршрута. Если примерно вербализовать её смысл, он был таким: звёзд нет вообще, есть только рисующие их свет сознания. Чего ты ищешь, бро? Духовная практика невозможна, потому что этот свет совершенно так улучшать себя или мир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 Сначала был я. Почему я думаю, что это был маяк, да очень просто. Вдруг они возможности духовной практики абсолютно точно выходил за рамки моего тогдашнего кругозора. Нарять в эту тему я не стал бы. В тот момент я прогнал всё это с абсолютной уверенностью. Такое бывает с художником: вдруг берёшь и делаешь что-то совершенно неожиданное для себя и всех накрывает вместе с тобой. Ведь что такое вдохновение? Это когда к твоему импланту подключается некто невидимый. Я предполагал, что это моя господина Сасаки, но это мог быть и кто-то другой. Например, местечковая разведка или рептилоиды, или инопланетяне. Каналов в преторианском импланте много. В общем,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 Я взял трубку. Салават, глубокий приятный баритон. Да. То есть Кей, называйте меня Кей. Хорошо, Кей, согласился баритон. Это Мандела де Рочельд. Я хотел предложить короткую вечернюю прогулку. Обсудим некоторые моменты из вашей замечательной в бойке. Конечно, господин барон, ответил я.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 Словьянка, спросил я. Барон секунду думал. Э-э, вероятно, слейф-режим. Моя охрана считает это опасным. Не изволите ли объяснить причину? Я вдруг понял, что меня всё-таки взяли на словянку. Вернее, в мои горловые мышцы. Мы хотели прямого диалога.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 Это был мой рот, но не мой голос. Моя речь словно замедлялась к концу каждой фразы, переходя на низкое порыкивание. Это был знаменитый левиный глаз мощнопожатного. Так он обращался к народу на едня. Прежде я не знал, что славянка способна влиять подобным образом на голосовые связки.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 девнул барон если вы читаете современных философов они утверждают что все наши мысли это боты трансгуманизм инкорпорейтед боты знаете бывают наноботы в крови а это психоботы в потоке сознания практически то же самое если мысль не одобрена трансгуманизм инкорпорейтед Она просто не придёт никому в голову. А если и придёт, то сразу угаснет. Интересно, сказал Скору. Эта мысль тоже бот Трансгуманизм Инкорпорейтед? Нет, ответил барон. У меня в мозгу нет импланта, и я не подключён к нейросетям корпорации. Я нечто вроде скомороха. У вас в России есть такие бескукушники, живущие на самом дне бытия. Вы живёте на самой его вершине, барон. Многие принимают меня за идиота, которому подобная констатация льстит, вздохнул барон. Знаете, давным-давно в детстве мне попался фантастический рассказ о человеке, всю жизнь поднимавшемся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 Гавозского вернуть раньше. Но ну, со мной ситуация понятна, хохотнул Шкуро. Я официальный враг прогресса и кровавый диктатор. Но вы-то вере и правде служите им уже два века или три. Как сказал ваш древний поэт Евтушенко, с некоторым запозданием ответил барон.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 чушь одним словом. Это не чушь. Я крайне впечатлён, что вы знаете такие подробности. Мы решили, пророкотал Шкуро, что это какие-то дешёвые шизовбросы, дезинформация. Нет, ответил барон. Так в наше время выглядит правда. Она кажется шизофрении.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 Главная их задача сейчас подвести под это какое-нибудь высокоморальный повод. Они готовят вброс, что майнинг болеваров токсичен, поскольку сопровождается страданиями животных и людей, и, конечно, засекреченными карбоновыми выбросами. Позвольте, но ведь болевары майнятся, как я помню,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 в белых платьицах. И причём тут велосипедные рамы? Это заря того, мрачно сказал барон, что идёт мне на смену. Новые технологии. Квантовый криптомайнинг со сверхмалым энергопотреблением. Ничего нового в этом нет, всё изобретено ещё в позднем карбоне. Сейчас просто решили вспомнить.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 будут у них открытые лица или нет. В общем, новое шоу пошлейшее и подлейшее, надо сказать. Понятно, протянул шкуру. Низкое энергопотребление и особый эстетический нарратив, примерно так разведка и докладывала. То вот только про ромашки я не слышал и про саги тоже. Чистая генерация якобы означает чистые деньги, кивнул барон. Дураку ведь ясно, что деньги не могут быть чистыми в силу своей природы. Это как кровь. Но попробуй не сплатись вокруг такого идеала. Как именно получают энергию для майнинга, будет отныне символически важно. Кому попало это делать, больше не позволит.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 Ваша держава весьма мощна в смысле бесконечных просторов, ресурсов и армии, особенно конницы. Меня всегда восхищали ваши э-э эм... Уланбаторы, скачущие через степь. Величественное зарево над курган-сараем. Не надо об этом.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 Интересная мысль, сказала моя горло. Но вы, возможно, знаете через свои источники, что у нас в тайном совете как раз обсуждали вот собственной цифровой валюты, тоже на сверхмалом потреблении из биологической генерации, на своём уникальном оборудовании, но с другой, так сказать, нарративной подтанцовкой. Я слышал, ответил Ворон.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 Вы не представляете, какие черви и баги зашиты в программном обеспечении. А я кое-что знаю. Если угодно, вся сверхэкономичная технология майнинга и есть один большой червь, работающий на Transhumanism Incorporated. Тоже правда. Именно поэтому я не хочу ничего менять.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 "Вам", ответил я. "Было интересно и познавательно. И генералу Шкуросу спасибо тоже. А можно вопрос?" "Конечно. Вы пригласили меня исключительно для переговоров?" Барон засмеялся. "Ну почему?" сказал он. "Мне нравится летитбизм".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 Кое не может не польстить.